Часть вторая. Артисту наконец повезло. Ему предложили роль в кино. Фильм снимала эстонская киностудия, он был о Великой Отечественной войне, и рабочее название у него было «Битва на Векше». Артисту предстояло сыграть полкового разведчика, который проникает в расположение противника, чтобы выяснить схему оборонительных сооружений, но в результате попадает в плен, его допрашивают и все такое. Более подробно о фильме и о своей роли артист ничего рассказать не мог, так как сценарий был на эстонском языке. Русский перевод еще не был готов, а начинать съемки нужно было срочно, чтобы не упустить уходящую на туру «Прибалтийский февраль» с его туманами и мокрым снегом. Потому что именно в конце февраля 1944 года происходила эта самая битва на Векше, про которую я, честно сказать, ничего не знал. Хотя училище историю Великой Отечественной войны изучал с интересом. Этот курс нам читал генерал-полковник Василий Васильевич Новиков. Ему пришлось послужить в штабах едва ли не всех фронтов от первого до последнего дня войны, и его личные впечатления очень оживляли официальную военную историографию, хотя и вызывали недовольство инспекторов из главпура, так как его оценки не всегда совпадали с общепринятыми, а иногда и вовсе им противоречили». На очередной идеологической проработке он искренне каялся, обещал строго придерживаться утвержденной программы, но тут же о своих обещаниях забывал, заводился и часто выдавал такие подробности о наших прославленных военачальниках, увековеченных в граните и бронзе, что они становились для нас, курсантов, вполне живыми людьми и далеко не всегда вызывающими восхищение». И уж если я, закончивший высшее командное училище ВДВ с красным дипломом, ничего не знал об этой битве на Вёкше, то артисты подавно. В ГИТИСе военную историю не изучали, а потом, когда он оказался в Чечне, было и вовсе не до истории. Там мы историю не изучали, там мы её творили, не очень-то понимая, что и зачем творим. Но артиста это не смущало, неважно, что это была в забитва, важно, что его нашли в актерской картотеке Мосфильма, выбрали, провели кинопробы и утвердили на роль. После всех своих неудач на театральных подмостках и сомнительных успехов в рекламных роликах про Стимарол, эту роль второго плана в эстонском фильме он воспринял как неожиданный подарок судьбы, как шанс. Особенно его веселило и даже казалось счастливым предзнаменованием то, что выбрали его по типажу «простецкий русский парень из крестьянской семьи». Переполненный радостными предчувствиями, он и появился у меня в Затопино, на своей красной Мазератте, заляпанной дорожной грязью по самую крышу. Поделиться хорошей новостью, потрепаться, не по делу, а от переизбытка чувств. А если удастся вытащить меня из столярки, из всех моих муторных дел, на съемки. Таллин, Домский собор, Орган, Европа. И всего-то дней на 5-6 Должны же быть у человека маленькие и вполне невинные развлечения артисты муху уже уболтал заразил своим настроением а вот боцмана и дока не удалось боцман был вообще человек обстоятельный и не мог оставить без хозяйского глаза детективно охранное агентство мх плюс совладельцем которого он был на пару с мухой а вдруг как раз в эти дни и объявится какой-нибудь серьезный клиент А Доку было и вовсе не до развлечений. После августовского кризиса дела в его реабилитационном центре для бывших афганцев и чеченцев шли плохо. Спонсоры сжались, и их нетрудно было понять. «Я искренне порадовался за артиста, но никакого настроения ехать с ним в Эстонию у меня не было». Месяц назад я отвез Ольгу и Настену к родителям Ольги в Орел. Ольга была уже на четвертом месяце, беременность проходила не то чтобы тяжело, но как-то не очень гладко. И мы решили, что под присмотром матери ей будет лучше. Дом опустел, стал ненужно большим. Тусклый февраль словно бы обесцветил все краски жизни, вгонял в сонливость, и даже выбраться утром на обычную пробежку по берегу Честны стоило немалых усилий. А если бы не требовательный скулеж моих собак, двух молодых московских сторожевых рвущихся со двора на вольную волю, я бы, наверное, так и валялся в постели. А тут и в моем ИЧП Затопино, снабжавшим столяркой все окрестные стройки, назрел кризис. Назревать он начал давно, с прошлогоднего черного августа, когда экономика России едва не пошла ко дну. Мои основные заказчики, новые русские из элитного дачного поселка на Осетре, словно бы позабыли про свои недостроенные дворцы. Кто основательно подразорился, а другим стало не до коттеджей, крутились, пытаясь спасти то, что можно было спасти.